Тени подняли руки, короткие и длинные, прямые и дугообразные, в зависимости от кривизной поверхности, на которую падали в этот момент. Вот я, идеальный образ, тени, воплощение, проекции на материю, а где творец? Творец это свет, хрипло сказал Тимар-Алк. Аира удовлетворенно кивнул. «Принято. Мы можем входить сейчас. Или требуется несколько минут для подготовки?» «Сейчас», — ровно отозвался Тиморалк. «Андрей?» «Сейчас». Крокодил сглотнул. «Начинаю обратный отсчет. Десять, девять, восемь, семь». Голос Айра звучал бесстрастно, как будто он снова был на острове, окруженный подростками, желающими сдать пробу. «Шесть, пять, четыре». Крокодил старался сдержать дыхание, не оглушать себя и других шелестом воздуха в ноздрях и гортании. Но едва добившись относительной тишины, начинало задыхаться. Три, два, одну минуту, консул. Крокодил содрогнулся, а Ира замолчал, не закончив счет. Над аварийным светильником, над плавучими огнями возникла новая тень, будто кто-то баловался фотошопом и смастерил силуэт из дыма и грязного снега. Бюро взяло на себя обязательство перед обществом ра, сказал чужой и внятный голос. Вы находитесь в сердцевине действующего стабилизатора. Нет ли у вас намерения повредить его? Нет, сухо отозвался Айра. такого намерения нет и не может быть. «Прошу прощения, консул, в случае, если ваши действия будут нести угрозу стабилизатору, как бюро должно это расценивать, как отказ от сотрудничества, либо как несчастный случай?» «Как несчастный случай», — помолчав, сказала Ира. «Должно ли бюро устранить угрозу стабилизатору в случае, если такая угроза все-таки возникает?» Аира помолчал почти минуту. Крокодил испугался, что тот вообще не ответит. «Да», — глухо сказала Ира. В случае, если угроза стабилизатору возникнет, принимайте меры, какие сочтете нужными. Вы понимаете, что такие меры повлекут за собой прекращение индивидуальных жизней трех человек, находящихся внутри объекта? Да, на этот раз Айра не медлил. Могу я попросить о совете? К сожалению, консул, в ситуации, которая сложилась, бюро не может советовать вам. Силуэт дрогнул и чуть изменил очертания. Прощайте. И силуэт исчез. Желтые светящиеся шары продолжали свое плавное завораживающее движение. «Начинаю обратный отсчет», — помолчав, сказала Ира. «Десять, девять, восемь». Крокодил закрыл глаза. Ему вдруг сделалось легко, гораздо легче, чем было до появления представителя бюро. Какие-то знаки были расставлены по местам, какие-то шестеренки сцепились, и частицы мозаики сложились точно и просто — «Дело не в страхе», — сказал себе крокодил. «Дело в том, ради чего его преодолеваешь. Я преодолевал страх смерти, потому что есть вещи важнее, чем моя жизнь. Аира преодолел страх ошибки, потому что есть вещи ценнее, чем его правота. А Тимур Алк мальчишки труднее, чем нам вместе взятым». Потому что ни я, ни даже Аира не можем представить всех страхов мальчика, который наполовину тень. Но и он перешагнул через страх. А сколько он раз через него перешагивал на наших глазах еще тогда на острове. Он хозяин себе, этот метис. Он здесь по праву. Три, два, один, ноль. Задрожал воздух. Все тени, которые отбрасывал в эту минуту крокодил, отслоились от стены и пошли ему навстречу, с каждым шагом опретая объем. «Дышим!» — издалека, будто из тумана, донесся голос Аиры. «Не забываем дышать!» Крокодил втянул в себя воздух ртом и почувствовал, как высыхают, трескаются губы. И он вошел в свои тени, как в реку. Шумела вода. Но не умиротворяющий, а скорее тревожно. В отдалении грохотал водопад. Крокодил стоял на четвереньках в теплом и чистом песке. Перед ним в пяти шагах лежал на берегу труп Тимор-Алка, мокрый, зеленый, с проломленным черепом. Ха -ха. От ужаса он вскочил. Второй Тимор-Алк, живой, одетый, в черный кабинет из и с сумкой его пояса шел вдоль воды. Уходил прочь, оставляя неровную цепочку следов.